Через двадцать минут после плодотворного разговора с общительным симулянтом Николай подошел к двери, на которой касовалась табличка «Отдел кадров». Толкнув эту дверь, он вошел в небольшой кабинет, все стены которого занимали встроенные шкафы с выдвижными ящиками картотеки. Кроме этих шкафов в кабинете находились два письменных стола. За одним столом сидел сухонький, подтянутый старичок, в аккуратно отглаженном пиджачке и узком черном галстуке, очень подходящем для похорон. За вторым прямо напротив старичка сидела весьма полная особа женского пола, на вид лет сорока, с высокой прической и узкими, неприязненно поджатыми губами. — Я считаю, — Амария Степановна, — говорил старичок, — что в этом случае можно обойтись строгим выговором. — Воля ваша, Арнольд Гаврилович, — отвечала ему дама, — вы, конечно, начальник, вам решать, но я думаю, что нужно его увольнять. — Увольнять? — переспросил старичок и почесал переносицу. — Да, вы правы, Амария Степановна, нужно увольнять. Тут оба кадровика заметили вошедшего в комнату Николая и дружно повернули головы в его сторону. — В чем дело, гражданин? — сухо осведомилась дама. — Вы разве не видите? Мы заняты. — Да разве вы не видите? — как эхо повторил за ней старичок, вместо ответа Николай предъявил свое служебное удостоверение. Дама взяла его в руки и несколько минут самым внимательным образом изучала. Она даже прощупала корочки, только что не нюхала красную книжечку. Наконец... Видимо, удовлетворившись, вернула документ хозяину и строго спросила. — Чем мы можем вам помочь? — Только п о б ы с т р е й пожалуйста, мы очень заняты. — Очень заняты, — повторил старичок. — Меня интересует ваш сотрудник, Анатолий Копыткин. Его адрес, телефон и все прочее. — Копыткин, Копыткин, — забормотал старичок и принялся листать толстую амбарную книгу, которая лежала перед ним на столе. «Санитар из психиатрического отделения», — подсказал Николай, чтобы ускорить поиски. «Санитар, санитар», — забубнил старичок и еще быстрее зашелестел страницами. «Подождите, Арнольд Гаврилович», — проговорила женщина и повернулась к Николаю. «А по какому поводу вас интересует этот сотрудник? Мы, как кадровики, должны это знать. Мы не можем просто так сообщать личные сведения. Да, по какому поводу?» Повторил старичок и строго посмотрел на Николая, участковый. Сделал секундную паузу, прежде чем ответить. Он подумал, что не стоит сообщать кадровикам истинную причину своего интереса и проговорил. — Ваш Копыткин от алиментов скрывается. — Сбежал, понимаете, оставив жену с четырьмя малолетними детьми. — От алиментов? Амалия Степановна побагровела с четырьмя детьми? — Негодяй! Да, мальчик четырех лет, девочка трех и двух годовалые близнецы вдохновенно сочинял участковый й м и р с о в е ц выпалила м а л и в с е м у ж ч и н ы п о д р и ц ы Ищите!» — Арнольд говорил. «Чищите этого алименщика!» Старичок снова зашуршал страницами и через минуту радостно провозгласил «Вот он, голубчик!» а а — Что? — удивленно переспросил Николай. — Это у нас такая система поиска по картотеке, — пояснила Амалия. — Личное изобретение Арнольда Гавриловича. Старичок тем временем бодро вскочил, подбежал к одному из шкафов, привстал на цыпочки и выдвинул самый верхний ящик. — А компьютерами вы не пользуетесь? — поинтересовался Николай. — Я думал, сейчас уже везде компьютеры. — А если электричество отключат? — проговорил старичок, покосившись на Николая. — А если авария какая-нибудь? Ваши компьютеры все поломаются, а моя картотека — вот она! Он вытащил из ящика твердую картонную карточку и помахал ею в воздухе. — Вот т он, голубчик! От нас не скроешься! Николай достал из кармана блокнот и списал в него координаты санитара. «А что это за буковки внизу?» — поинтересовался он, возвращая карточку жизнерадостному старичку. «А, это наши специальные пометки. Н.Д. Недисциплинирован. Были прогулы и опоздания. А. Был замечен на работе в состоянии алкогольного опьянения. Б. Вспыльчив. Неоднократно ссорился с сослуживцами. Вот видите, как удобно. Да-да. Вижу». Тот еще тип. Постойте-ка. Старичок заглянул в карточку и постучал по ней квадратным желтоватым ногтем. А вот это, видите, цветным карандашом в самом уголке было написано несколько цифр. И что это значит? Это значит, молодой человек, что ваш а л и м е н ч и к Уже три дня не в ы х о д и т на работу. — Три дня? — переспросил Николай. В душе у него шевельнулось нехорошее предчувствие. Николай спрятал блокнот, поблагодарил кадровиков и покинул их кабинет, а из-за двери сразу же донеслись их голоса. — А все-таки, Арнольд Гаврилович, я считаю, нужно его немедленно увольнять. — Увольнять? Да, наверное, вы правы. Амалия Степановна, разумеется, увольнять. Николай снова заглянул в свой потрепанный блокнот и прочитал адрес Анатолия Копыткина. Разъезжая улица, дом 32, квартира 40. Николай большую часть жизни прожил в маленьком поселке. Город знал плохо, но он слышал от питерских коллег, что район Лиговского проспекта и р а з ъ е з ж е й улицы один из самых мрачных и криминальных в Санкт-Петербурге. Однако делать нечего, нужно было продолжать расследование. Участковый вышел из больницы, прошел мимо будочки, в которой спала сном праведница старушка-охранница, и направился к своему мотоциклу.